Город Лакота насчитывал 700 тысяч жителей и располагался всего в 40 километрах от Квинбурга. На побережье города стояли очень часто. Лакота боролся с Квинбургом за туристов, а местные фирмы, как и их конкуренты из соседнего города, старались проникнуть в бизнес-сферы соседних городов. Тем более, что фактическое разделение существовало лишь на бумаге, а на самом деле города были связаны цепочкой городков поменьше, а те между собой цепочками предместей. Таким образом, это была единая агломерация длиной почти в сотню километров, однако разделенная административными границами. Лакота была известна своими многоэтажками, рядами стоявшими вдоль берега и вечерами полностью затенявшими пляжи, что понижало стоимость номеров у местных ательеров, поскольку многие курортники предпочитали вечерний загар. Корпус Сорока высотой в 40 этажей располагался в северо-западной части, на самой дорогой земле прибрежной полосы. и принадлежал охранной компании Форт Альфа. Это был местный гигант охранного бизнеса, и соперничать с ним могла лишь небольшая компания Smart, сфера которой оказывалась недоступной для Форта Альфы, поскольку смартисты занимались весьма специфичной сферой безопасности на электронном и квантовом уровне. Такого фортсмены потянуть не могли, да им такое и не требовалось. И прекратив в свое время попытки подмять Смарт, оставили его в покое и иногда привлекали в качестве экспертной силы для решения той или иной тонкой задачи. Руководство Форта Альфы располагалось на 37-м этаже. В прошлом году было на 36-м, и каждый год переезжало с места на место. Эта суета диктовалась требованиями безопасности. Прежде, 7 лет с момента постройки многоэтажки, фортсмены сидели на сороковом, самом верхнем этаже, пока не столкнулись с Арго за договор с казенной компанией, располагавшейся почти на стыке территорий. Верные своим традициям фортсмены отправили группу автоматчиков и положили все представительство Арго на сопредельной территории, а потом выставили посты в содружестве с местной полицией, чтобы не пропустить ответную группу автоматчиков. Однако Арго ответила асимметрично – Ее сотрудники завели в бухту несколько катеров и ударили по сороковому этажу высотки ракетами, разом ополовинев весь управленческий штат Форта Альфы. В результате Сарго пришлось договариваться, чтобы остановить войну. Однако даже после замирения руководство Форта Альфа не оставило привычек переезжать с этажа на этаж. Так, на всякий случай. Такова была плата за место у моря и прекрасный вид на бухту. За пару часов перед обедом в кабинет босса семирийца Бонору Канеза постучал менеджер по статистике клиентской базы Арнольд Шапира. Он имел статус заместителя босса и мог входить без стука. Однако Арнольд не был Семерийцем, а большая часть управляющего персонала это как раз семирийцы. К тому же по статусу он был двенадцатым из двенадцати заместителей, поэтому предпочитал сохранять дистанцию и не лезть на рожон, чтобы его в суете не спутали с прислугой. Алло, кто там? Входите, крикнул босс. И шаперо вошел. Какого хрена Арни? Я-то думал, какой-то стукач скребется, или там налоговый инспектор или другая легавая шушера. А это ты, брат? Что за скромность? Ты же один из нас. Извините, сэр, привычка. В следующий раз просто дай с ноги в эту дверь. Ты здесь свой, понимаешь? Так, точно, сэр. Спасибо, ответил Шапира. Я принес кое-какую информацию, сэр. По своим делам или как? И так и эдак», — сказал Шапира, садясь без разрешения на обычный гостевой стул. Это было, конечно, скромно. Однако он садился без спросу, согласно требованиям вольного поведения отчасти понебратства. Такой порядок установил Бонна Но Арноль Шапиро знал границы, в которых мог вести себя вольно. Он хорошо чувствовал дистанцию и ветер, в том смысле, с какой стороны он дует и как сильно, ведь ветер был главным фактором в его работе. Шапиро следил за тем, как клиенты реагировали на предоставляемые компании условия. Насколько хорошо они оценивали качество услуг, как часто называли главу компании ослом или еще как-то похуже. Разумеется, подобные сведения приходилось добывать тайно, через систему агентов-осведомителей, поскольку открыто обозвать Семирица никто бы не решился. Однако уйти к конкурентам клиенты могли и уходили, даже если владельца компании конкурента или главного менеджера сбрасывали со скалы в бухту с гантелями на ногах. На место пропавшего руководителя назначали нового, но уже в соседнем городе, Квинбурге. Поначалу в горячке семерицы пытались преследовать своих клиентов и там, но после того, как стали получать своих боевиков по почте частями, одумались и завели отдел обратной связи. Они хотели знать, что думают о них клиенты, и на пост менеджера в этом отделе поставили чужака, Арнольда Шапира. Математика по первому образованию, романтика по натуре и любителье пострелять из пистолета, даже находясь в меньшинстве. После одного из дуэльных съездов он оказался в больнице, откуда его и завербовали напрямую, предоставив адвоката и пообещав отмазать от срока. Шапира согласился. Провести десяток лет в тюрьме ему не хотелось. Значит, продали? переспросил Боно. Так точно, сэр, продали. Могли бы и нам предложить? Нет. Нет, сэр. Насколько я понял, Рекс Стандарт никто не спрашивал. Просто вшили им в мясо новую команду и все». Ну, у Арго была неплохая позиция. Прекрасная позиция, сэр. Они свели бюджет к нулю и еще остались в пределах 20% дохода. Ох, мы о таком только мечтаем. Так точно, сэр. Боно открыл сейф. И не стесняясь Шапира, выкатил на стол ополовиненную двухлитровку Чинви. Поискав глазами подходящую посуду, Боно обнаружил серебряный поднос с несколькими четвертьлитровыми коктейльными стаканами и, взяв парочку, поставил перед собой, после чего наполнил оба до краев. Шапира прикрыл глаза и вздохнул, надеясь, что он в этой комедии участвовать не будет, по крайней мере, не обязан. Давай дёрни, марни. Я должен принять жесткое решение, так их всех розеток!» Печально произнес Боно Руканеза и подвинул Арнольду его дозу. Э, мистер Руканеза, я, э, в нашей традиции без закуски не пьют. Я ведь не семерис, вы знаете. Да знаю, знаю, кивнул босс... И выдвинув ящик стола, поискал там чего-то среди скрепок и магнитных редикеров, которыми можно было исправлять ошибки на пластиковой бумаге. Ага, вот, произнес он и бросил на стол початую упаковку мятных конфет «Зеленая овечка. Арнольд принял щедрый подарок и вытряхнул из упаковки в пригоршню восемь штук. Больше не было. Ну, бомбини, давай примем с благодарностью, и пусть это прочистит наш разум, произнес босс, и стал пить большими глотками. А Шапира смотрел на него и никак не мог начать, хотя знал, что тот, кто позже босса допивал свою дозу, рассчитывать на одобрение не мог. Эх, была не была. Он запрокинул голову и стал поглощать 60-градусное пойло полуторными глотками, чтобы обойти босса и прибыть на финиш первым. И он прибыл. Отбросил стакан и запихнул в одеревеневший рот горсть мятных конфет. Ладно, говори, сказал Боно, и зажмурившемуся Арнольду пришлось открыть глаза. Между тем, босс был в порядке, и ему не приходилось жевать мятные конфеты, которые оказались слишком свежими, отчего чего сводило скулы вдобавок к тому, что шумело в ушах. И Арнольду ничего не оставалось, как начать неторопливый рассказ обо всей собранной накануне информации. Концентрация мысли давалась с трудом. И Арнольд боялся, что еще немного, и он потеряет нить повествования. Однако его выручил приход еще двух заместителей босса, тоже семирейцев. Согласно их обычаям, следовало прервать дела ради традиционного приветствия и отвлеченной беседы на пару минут. Кто как поел и поспал, и хороша ли на улице погода. После того, как необходимый ритуал был соблюден, Арнольд попытался откланяться, поскольку не хотел быть свидетелем разговоров босса с рыжим Заппой, являвшимся начальником службы безопасности компании, и Нукилле, распоряжавшимся финансами. Это были ключевые заместители, и каждое их слово являлось секретом, стоившим полновесной пули или гантели на ноги. Но зачем Арнольду эти секреты, если его и свои тяготили? Нет, нет, Арни, ты один из нас, и ты должен участвовать в совете. Так, ведь, камрады!» Комрады переглянулись и кивнули. Присутствие в компании чужака списывали на чудачество Боноруканеза, на которое он безусловно имел право, и чужака терпели, подсчитывая количество секретов, которые он узнавал. Пришлось Арнольду вернуться на стул, в то время как ключевые заместители располагались в мягких креслах. Что у нас по угрозам карнавалу? спросил босс. Именно об этом я и собирался с вами говорить, сэр, ответил Заппа. Так я слушаю тебя. Нам удалось проследить только Жирного. Его реализовали в горной деревне, это там, где курорт. Я понял. А Лилборн? С этим сложнее. У него хорошая охрана, и мы там потеряли уже двух исполнителей. А насколько хороши были эти исполнители, рыжий? жестко спросил Босс, нависая над начальником службы безопасности. Настолько, сэр, насколько достаточным сочла эта служба комрада Нукилле отфутболил вопрос Заппа. Начальник финансов компании напрягся приакции сел ровнее. Ты чего задумал, сучёнок, спросил босс, забрасывая ногу на ногу. Арнольду показалось, что именно в этот момент на босса начал действовать чинви. Сам-то он уже смотрел на все это как будто в телевизионном шоу и даже ощущал некоторый комфорт, если, конечно, не вспоминать о том, Что ему будет за погружение в секреты компании? Сэр, я забочусь о финансовом благополучии компании и ничего кроме. А почему Заппа не может приобрести нормальных стрелков? Почему бегает по порту в поиске бездомных дураков? Он он не бегает, сэр. Не бегает, но это я так фигурально выражаюсь. Приказываю выдать необходимое финансирование. Понял меня, Очкарик? Я не Очкарик. А я сказал, очкарик, ты ведешь себя как очкарик из Виндерхармского колледжа. Они ни хрена не смыслят в жизни и живут лишь понятиями перепроданной биржи. Вот и ты такой. А нам нужно проблемы решать. Карнавал это 20 тысяч охранных постов по всему полуострову. Это бешеные бабки в наш карман, и всякий, кто им угрожает, становится нашим кровником. Ты это понимаешь? Виндерхармский очкарик Финансист вздохнул и не решился больше возражать боссу. Прошу прощения, сэр. Я оформлю финансирование на том уровне, на котором запросит Заппа. «Все, теперь вы свободны. Хотят и Заппа, задержись. Привставший был на начальник службы безопасности вернулся на место. Обросивши на него короткий взгляд Нукелле, с чувством облегчения выскользнул из кабинета босса. Прошу прощения, сэр. Поднял руку Арнольд. Можно я пойду? У меня там дела нерешенные». Дела? Босс почесал в затылке, потом покосился на шкаф, где стояла выпивка. Подождут твои дела. Вот отправлю запу, по ещё поговорим. Вот же невезуха, подумал Арнольд. Он так надеялся поскорее вырваться отсюда, чтобы добраться до кабинета, выпить две Нет, пять отрезвляющих таблеток и оказаться наконец за пределами сверхсекретной информации компании. Он совсем не хотел вникать во все это. Совсем? Сколько у тебя персонала ЗАПА? два». Жуткое количество. Согласен? Немало, сэр. Немало. Так почему человека, который может грамотно выстрелить, нужно искать в каких-то портах? Ну, лучше подключать профессионалов. Сбрасываешь ответственность, говнюк. Страшно? Боюсь оказаться в синем списке подозрительных лиц, сэр». Это, который запрещает ходить к проституткам. Не только. Там еще аренда яхт, выдача кредитов, лишение льгот по государственным налогам. Я что, мало даю тебе денег, чтобы ты ни о чем таком не думал и не опасался? Запов вздохнул и бросил косой взгляд на дремлющего Арнольда. Ему казалось, что в этой ситуации его выставляют совершенно голым перед посторонними людьми. Сэр, враги Карнавала имеют глубокие корни. Там и политика, и большой бизнес с Йогамы. И что? Нужно одним словом, они известили меня, что если я буду вести себя дерзко, они займутся твоей семьей. Закончил започиненного босс. Именно так, сэр. Последовала пауза, а затем прозвучал выстрел. Арнольд даже встряхнул головой, чтобы прийти в себя. Но нет, ему показалось. Это хлопнула дверь, через которую вышел Заппа. Арнольд вскочил, полагая, что теперь уж точно может покинуть кабинет босса. Однако Руканеза указал ему на кресло, где только что сидел Заппа. — Сэр, у меня работа. Сегодня еще два массива агентских сообщений обрабатывать. Успеешь. Давай выпьем. Потом придет Габеньер, ему назначено. А ты уйдешь к своим массивам.